Глава девятая. Я два часа репетировала перед зеркалом то, что выдают Ану за минуту, еще столько же решалась на разговор и минут двадцать топталась у него под дверью. После всего, что он мне наговорил, страшно пытаться подружиться, но я считаю, что так будет лучше. У меня не получается его ненавидеть, бояться, да, но это потому, что в принципе никогда не испытывала чувства ненависти. пошла вон, отсекает совершенно неожиданно. После длительного молчания, во время которого он позволял мне говорить, его голос звучит до слез грубо. Я делаю шаг к двери, но застываю. Я столько репетировала, бутерброды эти дурацкие готовила. Они, между прочим, на кухне остывают, пока мы тут выясняем отношения. Нет, делаю шаг назад и встаю на прежнее место. Что сказала? Я не уйду. Стараюсь говорить смело, но этой самой смелости во мне слишком мало. На самом деле мне страшно, но дрожать я буду после того, как покину его комнату. После того, как потеряю всяческую надежду на нормальное сосуществование. «Пошла она!» «Давай ты меня выслушаешь», Выставляю руку вперед, перебивая его. «Кажется, только так мы сможем нормально поговорить». Если он будет молчать, а я не буду обращать внимание на его оскорбления, то у нас получится. Главное, чтобы он не перешел в наступление и не выволок меня из комнаты силой. Я не смогу с тобой соревноваться. Признаюсь, ты физически и наверняка морально сильнее меня. Поэтому я хочу перемирия. Ты не будешь меня трогать, я извинюсь в университете. И расходимся. Составим график посещения бассейна. Я могу сразу после школы или поздно вечером. или в тот день, когда ты туда не ходишь. Я даже составила это дурацкое расписание, но оставила листочек в комнате, разнервничалась и забыла взять его с собой. Ты серьезно? Поверить не могу. Ты серьезно предлагаешь мне выбрать время для посещения бассейна в собственном доме? От него исходит дикая агрессия. На такое предложение он явно не рассчитывал, но я упрямо гну свою линию. «Запрещаю себе бояться». Папа всегда говорил, что нельзя показывать противникам своего страха. Если поймет, что боишься, ни за что тебя не оставит. «Теоретически ты можешь плавать вместе со мной и...» «Практически, а не теоретически. Если мы окажемся в бассейне, я тебя в нем утоплю», — изрекает ядовито. «Твоя ненависть ко мне ничем не оправдана». Я не претендую на место в сердце Богдана Петровича. Не собираюсь становиться наследницей. Я просто хочу доучиться в университете. Мы можем даже не встречаться, если ты так сильно не хочешь. Я предложила попробовать подружиться. Но если ты так категорично настроен... Я тебя ненавижу, тупая эта инфузория. Выплевывает, делая шаг ко мне. Я машинально отхожу назад, и там останавливается, усмехаясь. А говорила, постараешься полюбить. «Если ты мне поможешь, оскорблениями никак не получится завоевать моё расположение». Он смеется, запрокидывает голову назад и хохочет так, что у меня внутри всё леденеет, так как Тан в это мгновение выглядит, как все антигерои в фильмах, те, кого обычно побеждают положительные персонажи. Пока Тан смеется, я формулирую очередную мысль и замечаю, как открывается небольшой участок кожи на его лице, покрытый шрамами. «Совсем немного, но я почему-то зависаю. Появляется необъяснимое желание дотронуться к израненной коже, отодвинуть челку и посмотреть полностью. В бассейне я ничего толком не увидела от неожиданности и испуга». «Мне нахрен не нужно твое расположение», заявляет, резко прекращая смеяться. «К такой смене настроения я, оказываюсь не готова и не сразу перестаю смотреть на Тана с любопытством». Он замечает, прищуривается. Интересно, да? Я мотаю головой. Можешь посмотреть, если интересно. Он преодолевает расстояние между нами одним широким шагом. На этот раз я не отхожу, продолжаю стоять на одном месте. Тан практически вдавливается в меня. Ни сантиметра между нами не оставляет и гаркает. Смотри. Я успеваю зажмуриться, прежде чем он открывает мне свое лицо. Не буду. Поэтому никакой дружбы быть не может. а любви вообще забудь. Молись, чтобы я тебя не удавил, не утопил или не переехал машиной. Я могу сотню способов придумать. Выберешь тот, который тебе понравится. Просто, блядь, не попадайся мне на глаза. Сердце в груди так сильно колотится, что в какой-то момент мне кажется, оно выпрыгнет из груди. Тан отходит, но легче мне не становится. Я не знаю, можно ли уже открывать глаза или еще постоять. Отмираю уже, сталкер. Я прикрыл то, на что противно смотреть. Распахиваю веки. Тело пробивает крупная дрожь. Я все таки его боюсь. Агрессивного, злого, нервного. Он совершенно не умеет контролировать свои эмоции. И меня это сбивает с толку. Мне не противно. Подняв голову, смотрю в его лицо. Просто... «Там, в бассейне, я... я почти ничего не рассмотрела. А сейчас, если бы увидела, ты сам сказал, что убьёшь меня, если кто-то узнает. Так что лучше и мне не знать». «Ты уже знаешь...» — замечает очевидную вещь. «Запомни, сталкер, если хоть одна живая душа, зная только я, доктор, отец и мой друг не считаются. Думаешь, они не смогут проговориться?» «Нельзя все спихивать на меня, если...» «Если такое произойдет, ты труп, сталкер. Прекрати меня так называть. Могу инфузория. Больше нравится? Может, просто по имени?» Небольшой диалог рождает во мне надежду, что не все потеряно. Возможно, не сразу, но со временем у нас получится подружиться. Пока мне хотя бы выпросить у него возможность извиниться в университете и спокойно продолжить обучение. Имя твое, мне интересное, Свободно. Тан. Серьёзно? Тебя что, силой выставить? Я уйду, просто... Давай решим с универом. Я поступила, чтобы учиться. Порядков ваших дурацких не знала. Это несправедливо сейчас меня наказывать. Мне это не интересно. Хочешь решить, раздевайся до белья и торжественно шагай по коридору. Вот и поговорили. Тан вкладывает наушник в ухо, тем самым показывая, что разговор окончен, а я пячусь к двери. На то, чтобы сделать так, как говорила Стефа, у меня не хватает смелости. Я просто не могу пригрозить Тану его отцом, особенно когда видела, как тот с ним обращается. Совсем не это нужно моему сводному брату. Метод кнута вызывает в нем еще большую ненависть и злобу. Пришло время применить метод пряника. Только вот как, если он совсем не хочет идти на контакт?